Глава двадцать шестая Я сама, похоже, не чувствовала все это время, как грустно двигающаяся несвобода давил на плечи. Видимо, человек ко всему привыкает, вот и я привыкла. А сейчас, когда сбросила, когда свобода, вот она, опять со мной, опять моя, и в то же время я не одна, это было как крылья за спиной. когда даже питерский ноябрь, хмурый и полинявший последним блеклым золотом под ноги, вдруг заиграл всеми цветами радуги на сером фоне старинных соборов. Я таскала Мика по городу, забыв про голод и про то, что мы вообще-то вышли за продуктами. И сами не поняли, как оказались в центре на Невском. Нет, я понимаю, что Мик видел множество городов и миров, но мне так хотелось подарить ему именно эту неяркую питерскую сказку, Когда-то в своем юношеском снобизме я считала себя похожей на этот город. Под неброской серостью здесь столько всего, что можно бродить и любоваться часами. И он никогда не повторится. Мне хотелось, чтобы Микаэль принял и полюбил этот город, а город принял и полюбил его. Это очень странное место. В конце концов, констатировал Миг. Я не понимаю, как оно может быть одновременно таким мрачным и таким... Он пощёлкал пальцами в воздухе, словно подыскивая эпитет. Притягательно. С одной стороны, ужасный климат, испорченный воздух. Да и вообще. И я не понимаю, почему отсюда так трудно уйти. Вот зачем ты мне это показала? Я хотел перетащить тебя в иную спираль. Но твои чувства или это мои уже? Кошмар какой. «Ага, ветер такой», — засмеялась я. Ты проникся. Кошмар, от которого не хочется просыпаться. А давай заработаем и заведем в другом мире дачу, — предложила я в шутку. Питерцы обожают дачи. Это действительно вариант. Так даже дешевле выйдет. Абсолютно серьезно покивал Микаэль. Что, прям серьезно? Не поверила я, сворачивая с проспекта в свой проулок. Мы незаметно так пешком прошли от центра через мосты почти до дома. А это... Что-то заставило меня резко остановиться. Неясное чувство тревоги и узнавание. М -м -м. На лице моего милого и доброго Мика вдруг появилась улыбка бывалого Вивисектора. И явилась пропажа. Вот сейчас мы решим абсолютно все наши проблемы. Подожди минутку. Мой коз буквально ломанулся в проулок. -м -м. С каждой секундой мне становилось все более не по себе. а когда в темном углу соседнего двора знакомо лязгнул металл и что-то вспыхнуло. «Ежики-медвежики! Миг кого-то бьет, Я догадалась, кого он трясет за шиворот, как терьер-крысёнка, ещё до того, как подбежала поближе. «Точно! Пацан-кинжал!» «Но в каком виде?» Отощал. Одни глазюки остались на синем от холода лице. А грязный, словно он месяц на помойке жил. и нифига уже не выглядит взрослым парнем. Как есть недокормыш подростковый. Мик еще раз тряхнул зло и совсем не по-детски матерящегося кинжала и повернулся ко мне, явно намеревая что-то сказать. Но тут за его спиной в глухой стене прорезалась дверь, из которой хлынул яркий свет, а потом величаво выступил. Бабро на помине, блин!» «У приятной охоты», — кивнул он, поправляя перевязь с мечом. «У вас на него заказ?» «У нас на него зуб!» — мрачно прорычал Мик, еще раз встряхивая завизжавшего мелкого. «Это тот самый дикаренок, который покусился на душу моего мастера». «Даже так?» — задумчиво протянул Бобер. «А мы его просто как пробудившегося выслеживали, думали в приют отдать». А это ржавая тварь. Тон его мгновенно сменился. На невинные души позарилась. Значит. Пошел ты на и, и, и через дос. Да отреагировал кинжальчик, обреченно повисая на миковой руке. Но как только Баброш шагнул ближе, извернулся и метко пнул того в колено. Знаю я вас. «Педофилы драные! Отвалите от меня, уроды!» «Этот сраный Дамблдор тоже про души втирал, гад! Тоже говорил, что крутота будет! Магия! Не подходи ко мне! Не пойду! Ни в какой приют!» «Никакой крутоты тебе не будет, мелкий пожиратель!» Нехорошо усмехнулся Бобро, брезгливо отряхивая грязь с безупречно сидящих штанов. «Пойдемте тогда с нами!» Обратился он уже ко мне, почему-то игнорируя Мика. «Сразу оформим, как удачную охоту, получите вознаграждение». Здесь его голос прозвучал слегка кисловато. Видать, сам рассчитывал на некий куш. «Потом проведем ритуал и вернем кусок вашей души». Как не брыкался пацан, а против Мика он был, что тот котенок против самбернара Так его за шкирку в нарисованную дверь поволокли. А я пожала плечами и пошла следом. Сама не могу объяснить, что мне не нравилось в этой ситуации, но что-то беспокоило. Переместились мы почему-то не в ту комнату, где сидела секретарша, а в какой-то огромный зал, разрисованный разноцветными пентаграммами не только по полу, но и по стенам и по потолку. А в центре зала торчал огроменный валун, тоже изрезанный знаками. «Сейчас, подождите немножко, подойдет специалист». Любезно проинформировал нас Бобро. Если он подтвердит наличие частички вашей души в этом дикаре, то ритуал будет проведён немедленно. Заодно узнаем, сколько еще душ он поглотил, и освободимых. Пацан продолжал отчаянно брыкаться, но Миг с непроницаемым лицом потащил его прямо к камню, а я поняла, что эта фигня мне напоминает. Алтарь! И вот знаете, ассоциации какие-то нехорошие у меня. про кровавые жертвоприношения и прочие древнепоганые гадости. Мои подозрения прямо-таки вспыхнули фейерверком, когда из воздуха возле алтаря материализовался специалист по душам. Эм, я, если честно, сначала подумала, что голова у мужчины собачья. Но нет. Это оказался какой-то прибор, козырёк которого создавал иллюзию длинного доберманьего носа. а выступы по бокам острых больших ушей. Одет мужчина был в подобии белого халата без рукавов, а также поблескивал множеством артефактов на запястьях и предплечьях. И вот что-то мне подсказывало, что зовут его... Добрые охоты, коллеги. Мое имя Анубис. Где тут ваша очередная мумия... <кхм> Прошу прощения, преступник? Ё-моё. Реально анубис? э Это, надеюсь, они не будут на этом камне делать мумию из пацана. Я подобралась поближе к месту действия и даже натянуто улыбнулась собакоголовому спецу. Но и сама поставила ушки на макушке. Кусок моей души меня чрезвычайно интересовал. Но вот чем дальше? тем больше я сомневалась в том, как именно его собираются извлекать. Но я все равно даже тявкнуть не успела, как, впрочем, и пацан, потому что Анубис вдруг ткнул в его сторону посохом, и рот, осыпающего все вокруг отборным матом парня, оказался заткнут каким-то на вид древнеегипетским кляпом, и руки-ноги ему перебинтовало серыми лентами, как бинтами. Глаза от ужаса мы с пацаном, кажется, вытерщили одинаково. Только ему заорать теперь мешал Кляп. А мне шок. Но я хоть за Мика могла уцепиться и яростным шепотом потребовать объяснений. «Что он с ним делать будет?» Сначала смотрит при помощи шлема на голове. Внутрь заглянет определить, сколько он успел сожрать. Также в полголоса пояснил Мик с довольной улыбкой. Анубис действительно довольно оперативно переправил помертвевшего от страха пацана На свой рабочий стол, и пеленальные бинты растянули худющее нескладное тело на горизонтальной поверхности, как цыпленка табака. Гладкий, изогнутый на конце посох скользил вдоль туловища мальчишки, временами меняя цвет и интенсивность свечения. то напряженно хмурился, то недоуменно поднимал брови. Потом вздохнул, пожал плечами, и закругление на конце посоха со звонким щелчком сменилось. Здоровенным лезвием, похожим на мясницкий тесак. Одно движение и куртка с рубашкой оказались распороты, явив нашим взором костлявую грудную клетку, отчаянно вздымающуюся и опадающую от частого панического дыхания. А посох с лезвием снова приподнялся и уже пошел вниз, когда... «Да нафиг, блин, людоеды какие-то! Стоп!» — громко крикнула я, кидаясь к камню и хватая псоглавца за посох. Миг меня поймать не успел, а Бобро и Анубис и вовсе не ожидали такой резвости. «Леди?» — очень удивленно переспросил последний, осторожно освобождая свой посох из моих цепких лапок. Точнее, пытаясь освободить, ибо я вцепилась как клещ от ужаса перед чуть не состоявшимся вскрытием у меня просто пальцы свело. Да так свело, что, кажется, этот посох аж сам забеспокоился о своей судьбе, потеплел в моих руках и задёргался. «Ирина, что случилось?» Снова какие-то странные инстинкты и ощущения. Мик оказался рядом, обнял за плечи, остановившись за моей спиной, словно поддерживая и... Но спрашивал мысленно. Ну да, тут же разборки мастеров. Воспитанное оружие в такие не вмешивается. Какие нафиг инстинкты они охренели, пацана, резать? Души иначе не освободить. И потом он же все равно уже этот... У вас таких называют наркоманами. Если хоть раз чистую душу сожрал, конец. Остановиться такое уже не может. Я упрямо набычилась. Нет уж, надо выяснить все до конца. Даже наркоманов лечат, наверное. А вдруг он вообще кроме меня никого не покусал еще? Что вы собираетесь с ним делать? Раз уж руки свело, хоть языком попробую поработать. Блин, ну как дура вот. Клопиха перед слоном. Но не давать же потрошить пацана у меня прямо на глазах. тем более, когда у меня за спиной стоит мой Микаэль, я чувствую себя гораздо, гораздо увереннее. С помощью своего оружия вскрою его грудную клетку вдоль энергетического меридиана и выпущу сожранные души. Точнее, Анубис вдруг перестал выдирать у меня из рук свое оружие и задумчиво продолжил. «Может, вы и правы, леди?» Не стоит торопиться, здесь всё странно. Это точно дикарь, но такое впечатление... Что-то в нем есть, но это не съеденная душа. То есть не целая душа. И эта часть там одна. Встала на входе в энергетический канал и питает его. но заблокировала поступление извне наглухо. Он даже если захочет, больше ни одной души сожрать не сможет. Анубис снова повертел головой, присматриваясь. А еще, кажется, этот осколок прирос намертво. — И, боюсь, не повредив душу дикаря, я ее не извлеку. — Коллеги! «Вы не против, если я ненадолго заберу его в свои лаборатории так сказать, провести ряд исследований?» «Вопрос не ко мне», — покачал головой бобер. «Часть души откушена у этого мастера, так что ей решать. По мне так лучше вскрыть и дело с концом». Юнец на алтаре сдавленно пискнул и, кажется, потерял сознание. То ли от страха, то ли от голода. Что-то странное творилось. Я вроде как начинала слышать, что там у него внутри творится. Это из-за кусочка моей души в нем? В любом случае, если бы я знала, как его будут извлекать заранее, я бы не отдала мальчишку. Отпустила бы лучше. а я торопливо помотала головой. Я не согласна. Мозг лихорадочно искал нужные аргументы и, кажется, нашел. Не хочу, чтобы кусок моей души кто-то забирал в лабораторию. извините это слишком интимно тогда в чем проблема дайте анобису выполнить свою работу снова предложил бобро вот блин маньяк какой то даже псоглавец не спешит мальчишку потрошить а этому все не имётся!» вы собираетесь подвести меня под трибунал вдруг встал на нашу сторону анобис я же сказал невозможно извлечь осколок души мастера, не повредив, причем фатально, душу этого оружия. Да, он преступник, но, поступив так, мы станем не лучше его. Потому я и настаиваю на исследованиях, иначе я не смогу выполнить свой долг, леди. В конце концов, это теперь ваше оружие. Вам и решать, как с ним дальше поступить. Миг за моей спиной дернулся и сжал ладони у меня на плечах. А я так просто обалдела. «В смысле он теперь мое оружие?» «Ну, теоретически так и есть», — неохотно как-то ответил Бобро. «Вы его первым обнаружили. Хозяев, кланы или даже просто родителей у него нет и не было. Не считать же дикаря?» «Преступление он совершил именно перед вами, и, по-хорошему, вы имеете полное право распоряжаться им как собственным имуществом в качестве возмещения долга». «Конечно, можно легко это оспорить, но...» Он прищурил глаза, будто во что-то всматриваясь. «Мастер Анубис, из-за съеденного куска души у вас с этим преступником образовалось что-то вроде связи». как и у обычных пар мастер-оружия, — кивнул специалист. — Достаточно интересный феномен, скажу я вам. Может, все таки позволите мне провести несколько замеров? Почему мне кажется, что вместо замеров там должно было быть другое слово? Вскрытий, например. Хотя нет, он же отказался пацана резать. Но, может, он имеет в виду не до смерти? Пацану на алтаре перспективы в любом случае не понравились. Ожил, всхлипнул сквозь кляп и опять задергался. Кстати, и Мику почему-то не понравилось, хотя я чувствовала, что к дикарю у моего коса вот ни капли сочувствия нет. Его что-то другое обеспокоило в предложении Анубиса. «Ты хочешь это спасти?» — вдруг спросил у меня Микаэль. На дикарёнку он смотрел, как на что-то не слишком удобоваримое, а в его голове снова начали сражаться тараканы. Но какие именно, я так и не поняла. Мое оружие их аккуратно от меня спрятало. Я не хочу, чтобы его тут разрезали, как цыпленка, только потому, что какой-то урод использовал мальчишку. Вытащим и пусть катится куда хочет. Не укатится, чуть ли не выплюнул мысленную фразу кос. Не укатится он никуда. Думаешь, дикарь просто так в ближайший подворот не терся. Он теперь от тебя вообще далеко отойти не сможет. Ключи зрения скверны. Едрит твою мёрдэ, мама!» — сказала я через секунду, причем вслух. «Оставлять его Аннубису тоже нельзя. Связь у вас формально есть, так что по всем законам он действительно твой. И если ты, как мастер дашь свое оружие потрошить другому мастеру с возможным причинением вреда, это может сильно испортить твою репутацию». Тут он помотал головой. «Но не это главное». Скорее всего, это станет еще одним формальным поводом для совета придраться и закрутить обратно канитель с признанием недействительности мастерства. И то, что изначально он был дикарём, опять же, никто в расчет не примет. Помнишь, как с нашими доводами по экзаменационному заданию? Ты у многих теперь как бельмо в глазу. Выскочка-смеска. Основа надеется надеяться на такой рояль в кустах, как явление про прародителя. Тут он многозначительно замолчал. «Короче, без меня меня женили», — уныло констатировала я. «Вот, заткни уши, я много слов скажу нехороших», — прервал наши мысленные переговор Анубис. «Что вы решили, леди?» «Как бы мне этого не хотелось, мастер Анубис», — обратилась я к пёсоголовому поцифлированию Мика. «Но раз связь уже образовалась, отдать я его вам не могу». Боюсь, придется все же стребовать с него долг. Бобер, слушая меня, поощряюще хмыкнул и улыбнулся. Пожизненный, ага. Ну, тогда забирайте своего ржавого дикаря. Документы я вам по почте вышлю. Оформите еще одну опеку. Сочувствую, коллега. Ага. Ехидно так сочувствует сволочь. Бобро, блин, оно и есть бобро. Но, кстати, то, что я пацана Анубису не отдала, ему почему-то понравилось. Даже самому Анобису вроде понравилось. Парадокс. Ну, зато на его содержание в два раза больше, чем на меня будет. Он несовершеннолетний. Вдруг выдал в моей голове миг. И ехидненько так добавил. «Ты же учила меня всегда искать хорошее, даже в плохом». «Тьфу на тебя! Ты его видел! Он же слопает больше, чем наши заработки вместе с его пособием». Это же не пацан, а ходячее анатомическое пособие с встроенным матершинником. И куда мы его положим? На диване места нет.